«Кто это? Кто они? Кто эти люди? Откуда они явились и куда идут? Откуда они? Что мы на это ответим?» Он перегнулся через перила кафедры и правой рукой указал вниз. «С самого дна!» Потом выпрямился и посмотрел на стоявших перед ним моряков. «С самого дна, братья мои! Из-под заслонов порока, которыми накрыл нас нечистый, вот вы откуда явились!» Прошелся по кафедре. — А куда вы идете? — вдруг остановился. — Куда вы идете? — Высь. Очень тихо указывая наверх. — Ввысь! Громче. — Ввысь! — еще громче. — Вот куда вы идете, с попутным ветром, хорошо снаряженные и оснащенные, вы устремляетесь прямо в сияющее небо, где нет ни бурь, ни непогод, где грешники оставляют тревоги, где усталые обретают покой. Снова прошелся по кафедре. — Вот куда вы направляетесь, друзья мои! Вот, вот то место, вот тот порт, вот та гавань, благословенная гавань! Воды там всегда спокойны, как бы ни менялся ветер, в приливы, в отлив. Там уж ваше судно не разобьется о прибрежные скалы, не сорвется с якорей, не умчится в открытое море. Там покой, покой, покой, во всем покой! Еще раз прошелся, похлопал по Библии, засунутой под левую руку. «Что? Эти люди восходят от пустыни? Да, они восходят от мрачной смрадной пустыни порока, где урожай снимает лишь смерть. Но на что же они опираются? Или они ни на что не опираются, эти бедные моряки?» Трижды ударил по Библии. «Нет, конечно, нет. Они опираются на руку своей возлюбленной». Еще три удара. «На руку своей возлюбленной!» «На руку своей возлюбленной!» Снова трижды ударил по Библии и прошелся по кафедре. «Которая для всех них и лоцман, и компас, и путеводная звезда!» «Вот что такое их возлюбленная!» Еще три удара по Библии. «Вот что она такое!» «С ней они смело могут выполнять свой долг моряка и сохранять душевное спокойствие в минуты величайших опасностей и бедствий!» Еще два удара по Библии. И они могут выйти, да, даже эти несчастные могут выбраться из пустыни, опираясь на руку своей возлюбленной, и прямым путем пойти туда, туда ввысь. Повторяя это слово, он с каждым разом все выше и выше поднимал руку и, наконец, вытянул ее над головой. Так он стоял и смотрел на своих слушателей странным, проникновенным взором, победоносно прижимая к груди Библию. Потом постепенно перешел к следующей части проповеди. Я привел этот отрывок как образец скорее чудачеств проповедника, чем его заслуг, хотя и этого трудно было от него ожидать, принимая во внимание его вид и манеры, а также характер аудитории. Вполне возможно, однако, что столь благоприятное впечатление сложилось у меня и укрепилось по двум причинам. Во-первых, он внушал своим слушателям, что истинная приверженность религии вовсе не требует отрешения от удовольствий и точного выполнения тех обязанностей, какие налагает на них профессия, и, во-вторых, советовал им не слишком рассчитывать на то, что у них будто бы есть монопольное право на рай и всепрощение. Никогда еще я не слышал столь разумных рассуждений на эти темы, если я вообще их когда-либо слышал, со стороны такого рода проповедников. Поскольку все свое время в Бостоне, Я проводил, знакомясь с подобными вещами, намечая дальнейший маршрут своих странствий и постоянно общаясь с местными жителями, мне кажется, нет смысла затягивать эту главу, а о традициях местного общества, которых я пока не касался, поведаю в нескольких словах. Обедают здесь, как правило, в два часа, званые обеды устраивают в пять, а на вечерних приемах редко засиживаются за ужином после 11. так что даже с Раута трудно вернуться домой за полночь. Я не мог подметить никакой разницы между приемами в Бостоне и в Лондоне, если не считать того, что тут все светские собрания назначают на более разумные часы. Беседа ведется, пожалуй, громче и оживленнее, а гости обычно заставляют подняться в доме на самый верх, чтобы он снял пальто. За обедом непременно подают необычайное множество птицы, а за ужином горячие вареные устрицы, по крайней мере, в двух огромных глубоких чашах, в каждой из которых можно было бы без труда утопить маленького герцога Кларенса. В Бостоне есть два театра, вполне приличных по размеру и архитектуре, но нуждающихся в покровительстве зрителей. Те немногие дамы, которые посещают их, по праву занимают места у барьера ложь. Есть тут и бар, большой зал с каменным полом, где люди целый вечер стоят, курят и то уходят, то приходят, смотря по настроению. Чужеземцы здесь могут просветить по части смесей из джина, коктейля, сангари, тминной водки, херес коблера и прочих редких напитков. Дом полон постояльцев, женатых и холостых. Многие из них живут здесь и платят понедельно за стол и кровь. Чем ближе к крыше они забираются, тем меньше с них берут за постой. Завтракают, обедают и ужинают здесь все вместе, в очень красивой зале. За столом собирается от 100 до 200 человек, а то и больше. О наступлении каждой трапезы возвещает внушительный звон гонга, от которого сотрясаются все стекла в доме и вздрагивают нервные путешественники. В меню есть дежурное блюдо для дам и дежурное блюдо для мужчин. Когда обед приносили к нам в комнату, никакие силы земные не могли помешать тому, чтобы в центре стола не красовалась большой хрустальной вазы с клюквой. А завтрак не был бы завтраком, если бы в качестве главного блюда не подавали эткого ублюдка-бифштекса с огромной костью посредине, плавающего в масле и посыпанного наичернейшим перцем. Спальня у нас была светлая и просторная, но как все спальни по ту сторону Атлантики, почти без мебели и без занавесок. Их не было ни у французской кровати, ни на окнах. Зато здесь стоял необычный предмет роскоши — гардероб из крашеного дерева чуть поменьше английской сторожевой будки. Или, если это сравнение дает недостаточно точное представление о его размерах, могу сказать, что я провел 14 дней и ночей в полной уверенности, что это душевая.